Глава первая, параграф третий, пункт третий. Противоборство Хора и Сета. Другая мифологема, характеризующая разлад, недолжное состояние мира, это конфликт Хора и Сета, происшедший в царстве Геба, на земле в Нижнем мире. Многочисленные аллюзии конфликта нам известны из-за упокойных текстов, начиная с текстов «Пирамид», из памятника Мемфисского богословия, из литературного произведения эпохи ромиссидов «Спор хора» и «Сета», из ритуальных текстов храмового комплекса греко-римской эпохи Ветфу, а также трактата Плутарха об Исиде и Осирисе. Зачатый от умершего Осириса и его супруги Исиды, хор-младенец, греческая Харпократ, вступает в поединок с убийцей своего отца. Сетам. В текстах пирамид неоднократно упоминание, что в поединке Сет вырвал у Хора око, а Хор лишил своего противника гениталий. Кричит Хор из-за ока своего, кричит Сет из-за гениталий своих. Пепи рождён был прежде, чем явилась злоба, прежде, чем явился шум. Прежде чем явился раздор, прежде чем явилось буйство, прежде чем око Хора было исторгнуто, прежде чем яички Сета были вырваны. Гениталии главный атрибут Сета, как око атрибут Хора. Но и то, и другое суть атрибуты бога-творца, отца обоих соперничающих богов, посредством которых он входит в два мира, воцаряясь в них. в мир живых и мир мертвых. Око Хора — это творящее божественное око, уджат. И если Творец лишен его, жизнь перестает воспроизводиться в дневном мире, в мире Исиды. А скопление Сета равнозначно лишению Ату-Мара возможности проникновения в ночной мир, мир Нефтиды, куда Сета отправляет Осириса. Кроме того, если хор лишён ока, Осирис оказывается заточённым в мире мёртвых, откуда он может выйти в день только с помощью этого ока. Таким образом, ввиду невозможности хора и сета действовать синергийно, и мир живых, и мир мёртвых закрываются для Ату-мара, оказываются отделёнными от него самозамкнутыми сферами. самозамкнутым, отчуждённым от творения, лишённым власти в нём, оказывается и сам Творец, исшедший из Нуна, чтобы наполнить своим светом, своей жизнью тварный мир. Можно сказать, что парализовано действие той силы, которая вывела Творца из Нуна в первоначальный момент и продолжает выводить его из «в себе пребывания». Между тем, с древнейших времён важнейшим символом египетской религии была лодья. Примечание. Божественная лодья являлась неизменным культовым объектом в древнеегипетских святилищах, начиная с пирамидных комплексов и солнечных храмов древнего царства. Лодья, помещённая на платформу, располагалась либо в самом святая святых, содержащим культовый божественный образ либо в святилище перед его входом. Ритуальные процессии включали в себя движение божественные ладьи, переносимые на плечах жрецов, либо переправляющиеся по Нилу. В последнем случае культовая ладья помещалась в настоящую ладью. Солнечная ладья не транспортное средство для бога, но образ самого творца, выходящего из своих границ и тем самым преодолевающего естественные границы миров, как преодолевает их солнце, плывущее по небосклону. В книгах Иного мира описаны все подробности ночного странствия солнечной ладьи, её прохождения через мир мёртвых и выходы из него. Переход умершего в божественный мир также символизировался образом плавания на лодье. В заупокойных текстах, начиная с Древнего царства, постоянно присутствует мотив восхождения умершего в солнечную лодю. Примечание. В книгах Врат и Амдуат Пространство и новые миры измеряются часами, в течение которых солнце проходит ночной путь от заката до восхода и рождения в качестве Хепри. Могилы для ладьи располагались близ мастаб раннединастического Египта. Сцены плавания в ладье, очень часто встречающиеся с додинастического времени изобразительный сюжет, присутствующий и в древнеегипетских гробничных изображениях, И на виньетках книги мёртвых. Остановить движение солнечной ладьи пытается змея Апоп, главный враг Ра. Чьё имя появляется в египетских памятниках, начиная с конца древнего царства. Роль змеи-борца, как отмечалось выше, усваивается Сето, находящемуся в солнечной ладье. В текстах саркофагов Сет побеждает змея. Движение ладьи, в процессе которого повержен Апоп, сопровождается громом и бурей, производимыми Сетом. Убивая Апопа, Сет открывает Богу дверь во все уровни бытия, дабы творец соделался полновластным царем неба, земли и дуата. Примечание. В сцене пятого часа из книги «Врат» гробницы Рамсеса VI и «Врат» Сет в образе свиньи, стоящей на носу солнечной ладьи, побуждается к рёву бабуином. Воинский клич, издаваемый царём на поле брани, также символизировал рёв Сета, с которым он обрушивается на врагов. В восьмом разделе книги Врат Ра, проходящий полный небесный круг, прославляется как великий, в чьей власти находятся Дуат, небо и земля. Заметим попутно, что демонизация Сета, фактически слившегося к Птолемеевской эпохе с опопом, происходила на фоне радикального изменения религиозного сознания. В греко-римском мире под злом стало пониматься вторжение инобытийности, разрушающее гармонию мира, тогда как во II тысячелетии и в предшествующей эпохе зло мыслилось как препятствие на пути смерти. божественной ладьи. В итоге можно заключить, что ситуация конфликта Хора и Сета абсолютно катастрофична. Она влечёт за собой недиспособность, обездвиживание творца и превращение всего, что не бог, в безжизненное ничто. Мир мёртвых остаётся нижним миром преисподней или, как говорили шумеры, страной безвозврата. А мир живых лишённым измерения и набытийности, всецело посяу сторонним пространствам биологической, конечной жизни. Конфликт Хоры и Сета должен быть упрознён, и примирение двух владык становится главной сатериологической задачей, решаемой царём, соединителем двух земель.